Тигр весил едва ли не тонну, но таскать за собой живой груз все равно было выгодно. За все время пути на нас не было совершено ни одного нападения хищников. Интересно, как долго животное проживет в таком состоянии, если его продолжать кормить. Сменившемуся возвращающемуся в город Гектора на посту командира отряда охотнику предстоит это выяснить. Кроме четверки, собравших неполную звезду и нас с тушкаткой из леса никто не уходит, Остальным предстоит здесь дождаться желающих присоединиться к ним новобранцев и продолжить поиск порталов. Неплохой не придумали способ защиты. Подозреваю, что в скором времени на вооружение его возьмут и другие отряды, прочувствующие здешние джунгли в поисках Нор. Теперь, когда я знаю, как здесь все устроено, мне четко виден план моих дальнейших действий. После того, как спустившиеся с орбиты Гахары устроили грандиозный переполох с захватом Ковчега, с истреблением серых в том форте на Тверде, с убийством летуна, доставляющего источников тайным проходом на суши с прорывом сюда большой группой, мне уже не кажется хорошей идеей идти дальше секретным маршрутом братства, который еще нужно найти. Как минимум на следующий пояс мы переберемся стандартным путем, через храмовый звездный портал, а там уже будем смотреть по ситуации. Сейчас не то время, когда к себе стоит привлекать внимание местных смотрителей». Судя по всему, миновать сушу у нас получится достаточно быстро. Дадут звезды, и с впереди водой будет так же. Все зависит от правил игры под названием «Путь», который нам предложит очередной пояс. Дорога я тщательно расспросил оказавшихся очень словоохотливыми Ульфа и Гектора. С последней нарой все понятно. В этот раз обмануть систему у меня едва ли получится. Один из пяти вошедших в звезду обязательно должен умереть в бездне. И жемчужина здесь вряд ли поможет. Скорее всего, портал-выход мгновенно исчезнет, стоит убитому человеку ожить. Но для решения этой проблемы у нас есть инструмент. Глюк мальчишки, с моим появлением вернувший дары носителю, предельно упростил мне задачу. Я последовательно проведу через пятое испытание суши всех своих соратников, кто сумеет добраться до города, как прежде и помогу им собрать недостающие лучи. Имея возможность переселяться из одного тела в другое, это будет несложно. Подходящего для этих целей материала у меня теперь масса. В городе полно одаренных, и не все они достойны того, чтобы продолжать идти по пути и в принципе жить. Здесь, конечно же, речь идет уже про взгляды Китара на данный вопрос. Я бы просто бы брал того, кто мне нужен. Моя высочайшая цель все оправдывает. Но мальчишка упрется. Для него каждая незаслуженная с его точки зрения смерть — трагедия. «Ничего. Мне несложно найти подходящих людей. Пара кандидатов на роль жертвы уже есть в активе. Двое идущих сейчас с нами в горам обладателей четырех лучей поддались на устроенную мной провокацию. И дары у них есть. Все, что нужно, — это дождаться соратников, подтянуть их до нужного уровня и, забрав тела выбранных одаренных, сводить своих людей в бездну через пятую нору. В этих джунглях норм много». Пусть желающие пройти последние испытания честно стоят в очереди и ждут удачного жребия. Мы же обойдемся без услуг мумров и без их священной пещеры. Город станет для нас местом встречи и только. Моя главная задача сейчас — не попасться гахарам. Не тем, которые срезали путь по тверде, этих мы обогнали. Есть шанс, что сюда мог добраться обычным путем кто-то из ловчих первой волны. Кто-то из тех, кто, в отличие от меня, приземлился на землю. За те три безмалого года, которые я провел на этой планете, у кого-то из моих врагов при должной удаче могло получиться дойти до суши. Вот только гахары из первой волны не знают китара. Им меня не почувствовать, пока у руля прибывает носитель. Мальчишка приведет меня в город и призывать будет лишь в те моменты, когда рядом гарантированно никого нет. Осталось только донести до него данную информацию». Тушкатка и правда была нам полезна, но сейчас от ее сверхтонкого слуха одни проблемы. В крайнем случае придется мудрить, подменяя слова. Добрый дух. Надоел этот театр. Мудрить не потребовалось. Один из привалов на нашем пути к горной крепости, защищающий от ходоков перевал, был устроен вблизи шумного водопада. Отойдя якобы по нужде, мы спокойно переговорили с мальчишкой на нужные темы, защитившись от невольного подслушивания тушкатки клокочущим ревом воды. Теперь гитар знает, что делать. Со слов гекторов, в город проще добраться этим маршрутом. У перегораживающей долину стены, основного оборонительного сооружения Мумров, с большой долей вероятности можно нарваться на очередного штурмующего преграду ходока, который которых удобный ландшафт тамошней местности регулярно приводит к главному входу в горную область. Быстрее и безопаснее будет подняться тропой к перевалу, а там уже пары дней хватит на то, чтобы спокойно спуститься к расположившемуся на берегу океана городу. Пропустили нас без вопросов. Вместе с мурами и людьми в форте несут караулы массахи с тушкатами. Как мне объяснил Гектор, первые здесь исполняют роль быстроногих гонцов, способных вовремя доставить в город весть о прорыве порождения бездны, если вдруг таковой случится на их перевале. Вторые используются в качестве разведчиков. А вот хассов с ислинами нет не только на службе у мумров здесь, на границе, но и нет на полуострове в принципе. Крысюки, чего не скажешь, вспоминая Хардуна, медведям не нравится так что их сюда попросту не пускают. Лисы сами не просятся, считая климат горной страны слишком холодным. Впрочем, массахи с тушкатами тоже здесь мерзнут. Что те, что другие, смотрятся очень смешно в теплой одежде». Это мнение зайки, которая во время привала в крепости успела поболтать с одним из своих сородичей и теперь просто сияет от счастья. В городе действительно есть многочисленная диаспора тушкатов, старшины которой с удовольствием примут юную сироту в свою общину. Здесь наверху и правда довольно прохладно в сравнении с влажной жарой, недавно оставленных нами джунглей. Ольф говорит, что в городе будет теплее. Тот тоже стоит не на уровне моря, но расположен значительно ниже, чем покидаемый нами форт. Спустя пару дней я определил дневную температуру воздуха в окрестностях города как попадающую в интервал от 23 до 25 градусов. Вкупе с повышенной влажностью данные показатели благопрепятствуют бурному росту растительности, в который утопает населенный пункт, расползшийся по примыкающим к высокому обрывистому берегу моря холмам, которые в силу своих малых размеров Неплотные застройки и отсутствие обычных для этой дикой планеты крепостных стен очень сложно назвать именно городом. Вход свободный, ни постов на спускающихся к поселению тропах и на ведущей к храму дороги, ни ворот, которые попросту некуда ставить. Единственное требование к вновь прибывшим Дунам отметиться в городской управе, где Мумра записывают их имена на специальных деревянных табличках. Это сделано для того, чтобы все разлученные туманным порталом при переходе на сушь могли быстро найти здесь друг друга. Подобные поиски в поселении на 5-7 тысяч жителей, из которых люди составляют лишь десятую часть, провести очень просто. Более того, если кто-то из Идунов отправляется собирать лучи в лес, он тоже заходит отметиться, как делает это и при возвращении. Точно так же все стражи границы разбросанные по крепостям Перешейка, переписаны с указанием их места службы. Система простая и отлажена. Носитель, секунду подумав, назвал свое настоящее имя. Он прав, представляться чужим смысла нет. Он единственный подросток и на весь город. Доберись сюда, знающий его по ковчегу Гахара, им достанет мозгов распознать в мальчишке моего соратника, под какой бы личиной он ни скрывался. Тут важнее, что каждый из членов моего былого отряда, добравшись до города Мумров, тотчас же узнает, что китар уже здесь. Носитель пробежался по спискам. Как я и думал, никого из наших еще в городе не было. Будем ждать. Два-три месяца на это я готов выделить точно, но если потребуется, мы проведем здесь и больше времени. Увы, но собирать новый сильный отряд слишком сложно, а у меня есть уверенность, что на следующем поясе нам предстоит проходить очередные испытания планетарной полосы препятствий под названием «Путь» в составе группы из как минимум пяти человек. На это слишком уж жирно намекает расположенный в храме портал, переносящие на воду людей исключительно в этом количестве. В идеале мне нужно организовать отправку на следующий поезд девяти соратников, при которых «Китар» станет десятым. Но в крайнем случае я довольствуюсь и четверкой надежных спутников. Есть надежда, что Сипан, Веппер и остальные из группы, которую я покинул, вернувшись из Китара, пережили тот бой с ходаком. Как остаются и шансы на то, что Рэм, Вальдемар и Хайтауэр тоже в данный момент идут к городу по пути, собирая лучи. Мы попробуем дождаться всех. И ждать будем именно в городе. Никто из Гахаров хоть первой волны, хоть второй не знает про нашу с связь. Мои срезавшие путь подтверди враги, что скоро начнут сюда прибывать, в первую очередь ищут Дирхана. Ведь они абсолютно уверены, что именно он — новое вместилище сбежавшего от них конструктора отчасти они правы. В том теле и правда сидит самый настоящий грандмастер. Удачи им в поисках, Хо. Мальчишка же для гахаров всего лишь один из моих соратников времен нашего противостояния в Ковчеге. Да, китару при встрече с гахарами тоже угрожает опасность, но фокус в том, что перед тем, как убить его, мальчишку в любом случае попытаются допросить, ведь их интересует судьба Дерхана. «И здесь моих врагов ждет сюрприз». «Дары, которые не должны работать на суше, станут для гахаров полной неожиданностью. Мы будем убивать их одного за одним. Все ловчие, сумевшие обогнать моих соратников, без сомнений попадут в эту ловушку. Дальше будет сложнее, но я уже вижу, как заставить приманку продолжить работать и с приходом в город первых членов моего былого отряда. При удачных раскладах я существенно сокращу ряды своих недругов. В общем, план утвержден. Приступаем к его поэтапной реализации». Гектор нам рассказал, где находятся лавки скупщиков, объяснил, как снять подходящие по карману жилье, и все четверо наших попутчиков, попрощавшись с нами, отправились наниматься на службу в управу граничной охраны. Собравшим по четыре луча тратить деньги нет смысла. Сразу же по заключению контрактов Идунов ждут бесплатный стол и кров. Они звали с собой мальчишку, но тот отказался. По легенде, китар сначала попробует дождаться тех, с кем некогда шел по тверди А потом уже пойдет наниматься на службу к медведям. Надо будет позже узнать, куда их отправит Оказавшаяся дочерью правителя какого-то полиса принцесса Алаида и бывший охранник, не дошедшего до суши вельможи, Сайтан, еще мне понадобится. Но пока у нас другие дела. Наконец-то мы избавимся от тушкатки». Звезды видят, как мне надоел этот цирк с добрым духом и избранником матери ночи. Продав часть семян и бобов, дабы заиметь приличный запас местных денег, отправляемся к главе здешней общины соответствующих звероморфов. Удивительно, но на суше повсеместно отсутствуют залежи каких-либо металлов. Исключением выступает здесь лишь свинец, добывающийся в одном единственном месте на полуострове Мумров. Причем самородками, они в составе полиметаллических руд. В силу данного факта весь поезд пребывает в страшной, даже по меркам этой отсталой планеты, дикости. Ладно оружие, но на суше не из чего сделать даже простейшие инструменты. Все, что используется местными в этом качестве — перекованные топоры, ножи и мечи, принесенные сюда и дунами. Результат нехватки инструментов смотрит на нас со всех сторон примитивными, в основном деревянными зданиями, то есть даже скорее хижинами, мимо которых мы идем. Преимущественным строительным материалом здесь выступает местный бамбук, но встречается и простейший кирпич-сырец. С камнем медведи предпочитают не мучиться лишний раз и используют его лишь для ремонта своих крепостей на границе, которые нет-нет страдают от применения ходаками даров. Вся эта информация добыта мной по пути сюда, во время общения с Ульфом и Гектором, показывавшим мне местные деньги. Свинцовые монеты сильно отличаются по размеру и номиналу, Нанесенный на них рисунок невероятно сложен для местного уровня технологий. Подозреваю, что формы для отливки монет изготовлены не на этом поясе, но это неважно. Главное, что теперь у нас более чем достаточно средств для съема любого жилья и длительного безбедного существования. Мы настолько богаты, что китар, даже не спросив у меня разрешения, отсыпал тушкатке приличную сумму подъемных. Зайка счастлива. Но преданность Шуши мальчишке без этой награды не вызывала сомнений. Сородичи ее приняли с радостью. Новички к ним приходят нечасто, и разбавить кровь для общины невероятно полезно. На окраинах город куда больше походит на парк. Редкие постройки прячутся в пронизанной дорожками зелени. Кусты и деревья уступают место лугам лишь на верхних частях склонов, окружающих долину горы на продуваемом ветрами обрывистом берегу океана. Последний заселен наиболее плохо. Ведь к воде здесь спуститься практически невозможно, так как высота утесов доходит до нескольких сотен метров. Здесь, у срывающегося вниз тонкой струйкой небольшого ручья, в прикрытый от ветра скалой, давно кем-то брошенной хижине, мы и будем жить. Идеальное место. Подобраться сюда незаметно возможно лишь ночью, и уж точно никто нас не сможет подслушать. А еще рядом круче, с которой сами звезды велели сбрасывать трупы. «Найдется хозяин жилища? Заплатим. Пока же покупаем все, что нам нужно из срочного, и сразу уезжаем. По моей просьбе мальчишка сначала зашел за зайкой. Нам якобы нужна ее помощь в обустройстве быта. По факту же нас ждет разговор, который в дороге мы провести не могли. Скупившись, уже вместе с Шушей вернулись к полуразрушенной хижине. Сейчас слишком поздно, порядок начнем наводить уже завтра». Теперь, когда зайка узнала, где мы будем жить, сможет утром прийти помогать. «Тут плохая нора», — поделилась своим мнением Шуша, осмотрев выбранное нами для проживания место. «Под деревьями лучше», — махнула она рукой на зеленеющие в паре сотен метров от нас окраины города. «Зато вода рядом», — кивнул мальчишка на протекающий мимо ручей. «Тут воды везде много», — не согласилась Тушкатка. «Жили бы ко мне ближе, мы бы виделись чаще». За проведенное с нами время зайка уже свыклась с мыслью, что нас в этом теле двое. Надо срочно ее отучать от подобного обращения к нам. «Не мы жили бы, а я жил бы», — подумал о том же самом Китар. «Не забыла, о чем договаривались? Возвращенные мне матерью ночью дары, добрый дух и все прочее страшная тайна, смотри, не проговорись». «Помню, помню, ты что?» — возмутилась тушкатка. — Мать-ночь меня первой покарает. Буду молчать мертвым камнем, я же не глупая. — Умница, — улыбнулся мальчишка. — Ты не подведешь, верю, но просто молчать мало. У нас есть к тебе просьба. Добрый дух, расскажи ей. И произнеся это, китар вызвал меня. — Ты достойная дочь матери ночи, Шуша, — продолжил наш разговор уже я. «Ты уже сослужил ей великую службу, но нам по-прежнему нужна твоя помощь. Отец день ищет нас. Не сама через своих посланцев. Отправленные им на поиски избранника богини злые духи вселились в Идунов еще там, за пределами суши, и они идут сюда». Зайка уйкнула, сжавшись в испуге. «Рано или поздно, но они доберутся до города. А мы пока не можем отсюда уйти. Мы ждем наших друзей» ты должна всегда держать уши открытыми. Если ты вдруг услышишь, что кто-то разыскивает китара, немедленно беги к нам. — Хорошо, — часто закивала тушкатка. — Буду слушать, но вдруг не услышу, здесь шумно. Я могу пропустить. — Можешь, — перебил я ее. — Но ты постарайся. Попроси, чтобы тебе дали такую работу, на какой нужно постоянно мотаться по городу. Твои родичи собирают и продают фрукты. Ты могла бы их разносить?» «Я спрошу, да, но вдруг...» «Да не бойся ты так. Не услышишь и ладно», — успокоил я Шушу. «Мы специально поселились здесь, на отшибе, чтобы ни один злой дух не смог незаметно к нам подобраться. Город маленький, и очень скоро все будут знать, что юный Идун живет здесь, у обрыва. Не получится предупредить, не вини себя». Мы в любом случае будем все время настороже. Ты, главное, слушай. Все слушай. Твое дело искать не злых духов, а злых идунов. Идунов? Не поняла зайка. Идунов, кивнул я. Вспомни Дермана с Дрогом. Среди гостей суши попадаются те еще выродки. Поищи подлых, злых, тех, кто черен душой. Понимаешь, о чем я? Вновь трясет головой. И уверенно так. С ее точки зрения, куда сложнее найти доброго идуна. Прокурор саглядатый готов к выполнению миссии по поиску моих будущих жертв. Аллаиды с Сайтаном мне мало. Для удобства мне нужен запас кандидатов с широким набором рисунков на лбах. Не все из моих соратников придут в город, собрав нужные четыре луча. У меня должна быть возможность заходить в бездну со своими людьми через любую из нор. Про таких идунов ты нам будешь рассказывать, хорошо? «Хорошо», — согласилась тушкатка. «Надеюсь, она не полезет с расспросами. Зайки лучше не знать, для чего мне понадобятся найденные ей злые люди. Вот умничка. Без проблем позволяет мне сменить тему. Разговор о важном закончен. Отдаю руль китару. Прощаются. Завтра Шуша придет помогать с обустройством халупы. Обвинитель готов. Теперь дело за нашим судьей». «Мне не жалко мальчишку. Пусть ему предстоит здесь решать, кому жить, кому нет, но для него это будет полезно. Пора уже китару взрослеть. Наша цель выше всех этих глупостей. Когда на кону стоит судьба человечества, любые средства, которые дадут результат, хороши априори. Он справится».